Глава 227. Великая битва, часть 3. В жилах Теодора начали пульсировать две силы. Его левую руку пекло, словно он сунул ее в костер, в то время как правая казалась заледеневшей. Как настоящий иньян, они реагировали друг на друга и сопротивлялись друг другу. И вправду, а д а ч а Абраксаса, заклинание превосходящего количества имеющихся у него кругов, б ы л о попросту несопоставима с другой магией. Если бы Тодор хоть на мгновение потерял концентрацию, он бы с у м у н и ч т о ж и л с я от распирающего изнутри силы. Тео знал это, а потому нервничал. Тем не менее, я могу это сделать. Он нервничал, но не боялся. Когда-то он уже преуспел с этим заклинанием в куда менее совершенных условиях. а потому был уверен, что на этот раз наверняка сумеет добиться успеха. Одновременно с этим он сохранял остроту своего восприятия, и его чувства больше не были похожи на волны, сталкивающиеся со скалами, став напоминать капли дождя, падающие на камень. Он укрепил свой дух и собрал в кулак всю свою силу воли, как с ф о р м и р о в а в ш и я с я в атмосфере влага собирается в цельную каплю. То, что ему предстояло сделать, было похоже на продевание нити в крошечное игольное ушко, Но дисциплинированная концентрация Теодора сделала это возможным. Две неустойчивые силы объединились, приобретя сферическую форму. Формирующаяся энергия издала спокойно резонирующий звук. В отличие от поединка с Хайдом, на этот раз не было никакого магического штурма. Не возникло даже самых малейших колебаний, поскольку Теодор поддерживал две противоречивые сущности в абсолютной стабильности. Он стоял на границе Инь и Ян, глядя сверху вниз на законы этого мира. Принудительная гармонизация. Не было никакой необходимости использовать пространственный выход Умбры. Благодаря его пробужденным чарам он уже превзошел пределы невозможных явлений. Противоречие жары и холода, установленное правилами термодинамики, больше не имело власти над этим процессом. Маг, достигший вершины, вышел за рамки законов материального мира. Эта великая магия Абраксас была настоящим ключом к восьмому кругу. А в следующий момент родилось ядро мира Теодора. Хм? В отличие от спокойного Теодора, пан и л е о н и с серьезно п р я г с я Он был истинным воином, который прошел через многие поля сражений и стоял впритык к следующему шагу – трансцендентности. Если бы он не смог оценить природу происходящего перед ним явления, то ему стало бы настолько стыдно, что он совершил бы суицид. «Значит, ты решил пойти ва-банк, но чтобы тягаться со мной в силе?» Голос пана и Леониса был одновременно наполнен и гневом, и восхищением, и яростью. Показав противнику свой решительный настрой, мастер меча тут же окружил себя красной аурой. д в у р у ч н ы й меч Леониса взмыл высоко в небо, превратившись в сплошное пламя. Земля не выдержала увеличения веса ауры, и ноги пана и Леониса провалились в нее по колено». Тем временем, Теодор понял, что намеревается сделать пан Иллионис. Это оно. Сразу же после схватки с маркизом Ферганы произошел огромный взрыв, напоминающий вулканический. Это разрушительная сила, была эквивалентна магии Седьмого Круга. И, судя по всему, пан Иллионис вновь пытался воссоздать эту атаку. Аура, поглотившая двуручный меч и самого мечника, была видна даже невооруженным глазом. И это отчетливо свидетельствовало об убийственных намерениях, Четвертого меча Империандрас. Кто победит? Этот вопрос уже давно перестал беспокоить умы двух людей. Оба мастера были уверены в своей победе и отбросили в сторону вселишние мысли, сконцентрировавшись лишь на одном — уничтожении своего противника. Великая магия. а б р а с а с Первая фаза — вода и огонь. И разрушительная атака супертяжелого меча Пана Леониса — Нулевой тип крушения мира. По чистой случайности, эти две техники были противоположны друг другу. Та, которая стремилась создать, и та, которая хотела уничтожить. с е м я мира и меч вымирания. Сфера, которая содержала в себе неописуемую силу, была направлена против клинка, способного сравнять з е м л е целую гору. Звук и свет исчезли. А все вокруг заполнили последствия удара, блокирующего все человеческие чувства. Только два мастера смогли выжить, находясь в этом пространстве. Земля растаяла, будто масло, в то время как атмосфера превратилась в безжизненный вакуум. Тем временем преодолевший атаку своего врага пан Элеонис наблюдал, как две силы борются друг с другом, в самом эпицентре этого катаклизма. «Это... это, вправду, не совсем обычное дело. Не думал, что кто-то сможет продавить мою силу». Его крушение мира было опасным для любого противника, однако требовало слишком много времени на подготовку. Однажды с его помощью он остановил реку, а как-то раз полностью уничтожил горную деревню орков. Тем не менее, неизвестная м а г и которую использовал Теодор Миллер, обладала большей силой. Однако пан л е о н и с лишь покрепче перехватил свой дручный меч. ч н е удивлен, но этого недостаточно, чтобы одолеть меня». Возможно, в этом раунде он проиграл, но это не значило, что ему не хватало сил для дальнейшего противостояния. Его особую технику нельзя было так просто заблокировать. И его разрушительная сила обладала повышенной прочностью, если он сможет пережить эту атаку... Однако в тот самый момент, когда он об этом подумал... Нет. В его сознание вошел голос, неслышимый для ушей. На этом... Все. Беззвучный голос Теодора Миллера проник сквозь непроницаемые барьеры с в я т а и шума, объявив о своей победе. В конце концов, пан л е о н и с до самого конца так и не понял одной важной вещи. т е д о р скрывал свою вторую атаку. Это была великая магия. Абраксас. Ее вторая фаза. Коллапс ветра и земли. Данная техника не ограничивалась лишь огнем и водой. Земля и ветер также были противоположными стихиями. И в своем истинном совершенстве Абраксас использовал все четыре атрибута. «Назовем это». Стихийный взрыв. А затем пана Леониса поглотила беззвучный шторм. Паладин золотым щитом оступился и прокатился по земле. Защищаться от атак мастера меча было не так сложно, но болезненного удара в бок от второго противника оказалось достаточно, чтобы его равновесие было нарушено. Как только защита крестоносца рухнула, на него обрушился настоящий град ударов. Один из них сумел точно пробиться сквозь эту брешь, целясь прямиком в голову паладина. И если бы эта атака достигла своей цели, мозг Рубена был бы мгновенно уничтожен. Чёрт бы вас побрал! Крестоносец был загнан в угол, что вынудило его использовать технику, которую он припасал на самый последний момент. В отличие от магической силы, которая существовала в теле самого мага, божественная сила находилась извне, а потому требовалось больше времени на её концентрацию. Опытный крестоносец мог пропитать себя насквозь божественной силой, а также увеличить допустимый предел с помощью экипировки. В случае с Рубеном эту роль играли его меч и щит. Данные сокровища содержали в себе божественную силу и могли использоваться для спасения жизни крестоносца. И вот поверхность круглого щита ярко вспыхнула, испуская волны божественной силы, отталкивающей двух мастеров. «Хм, как же меня это раздражает!» «Не торопись, мы почти закончили». Бэк Чун Мюн и Орты упустили возможность быстро прикончить Рубена, но все равно оставались спокойными. И было так потому, что подобная ситуация происходила уже не в первый раз. В отличие от прошлого сражения с Крестоносцем, теперь Бэк Чун Мюн сражался бок о бок с Ортой, что позволяло им как атаковать, так и защищаться. Как только божественная сила, хранящаяся в р е л и к в и подойдет к концу, сопротивление Рубена будет быстро подавлено. Однако это не означало, что не было и других переменных. «Бог солнца Лайрон! Услышь своего слугу!» «Не хочу этого слышать!» Прежде чем молитва вызвала новый всплеск божественной силы, Орта шевельнул пальцами. Свет, протянувшийся с неба к Рубену, был перебит, и поток божественной силы остановился. Глаза крестоносца наполнили два чувства, которые он никогда прежде не испытывал. Страх и ужас. «Нет, как моя техника?» «Тебе не за чем это знать!» Не было никаких оснований учить Рубена, а потому, дав столь холодный ответ, Орта вновь разрубил пространство. Рубен едва избежал этой атаки, но на его лице осталось длинное рассечение. Если бы он дернулся в сторону мгновением позже, это перерезывало бы его кости. Будучи тенью, которая блуждала по континенту, выполняя мысли во благо Мелтера, Орта знал, как обращаться с паладинами и жрецами. Тактика поглощения энергии реликвий — различные трюки, мешающие молитвам. Все это было хорошо известно ему. Ключом к любой победе всегда было знание своего противника. Это была настоящая правда жизни. Таким образом, о р т о знал слабые места крестоносцев и не п р е м и н у л воспользоваться ими. А из-за того, что в сложившейся обстановке р о в е н а приходилось отбиваться сразу от двух мастеров, он попросту не успевал реагировать на все атаки. Это означало, что он и представлял собой угрозы. А затем Орто сделал вид, что допустил ошибку, приблизившись к Рубену, который тут же вскрикнул и замахнулся мечом. «Меха!» Этот безмозглый м а к а осмелился так опрометчиво подойти на расстояние удара. Что ж, во имя Бога, я накажу его за проявленное высокомерие! Золотистые л е з в и е рассекло воздух и... Дурак. И разрубило пустое пространство. Орто лишился нескольких нитей своих волос. Но д о б ы ч е Рубена он не стал. Нет. Если быть точнее, он сам успешно атаковал его. «Тебе нужно больше тренироваться с мечом». Посмеялся над ним Орте, взмахнув руками. Это была магия, рассекающая пространство. И вот, прежде чем Рубен успел отклониться назад, кончики пальцев о р т ы разрубили тело Рубена по диагонали. Нет. Если быть точнее, они разрезали его. А? Тем не менее, ни боли, ни кровотечения не последовало, и к Рубену в е р н у л его восторженное выражение лица. Он не знал, что сделал Орта, но его атака была бессмысленной. Орта все-таки допустила ошибку, обладая идеальным преимуществом. Итак, теперь Рубен мог умежать. Крестоносец не упустил этот момент, п о ч у в с т в о в а в что маг уже не успеет его остановить. Он перенес всю оставшуюся божественную силу в свои ноги и... И ничего не смог сделать, плюхнувшись на задницу с расстроенным выражением лица. Почему он споткнулся в такой опасной ситуации? Это была по-настоящему детская ошибка. Однако вскоре он все понял. Крестоносец попросту не чувствовал нижней части своего тела. «Что за...» я перерубил некоторые из твоих спинномозговых нервов. Невыразительно ответил Орта, словно рассказывая о сегодняшнем завтраке. «Твоя живучесть подобна таракану, но даже ты не можешь залечить раны, которые не можешь ощутить. С медицинской точки зрения твоя сила неэффективна». Орта посмотрел на упавшего Рубена презрительным взглядом, что повергло к р е с т о н о с а в настоящее безумие. Тем временем меч Бак Чун Мюна пронзил руку Рубена, а заодно его сердце, пригвоздив тем самым крестоносца к земле. Тем не менее, Рубен не умер. Бак Чун Мюн холодно посмотрел на крестоносца и прищелкнул языком. «Ха! Даже это его не убивает!» «Чтобы убить крестоносца, недостаточно пронзить его сердце». «Значит?» Не отвечая на вопрос, Орто поднял большой палец и одновременно с этим обрубил обе ноги Рубена. а н е суйтесь. Твои спинно-мозговые нервы обрезаны, поэтому ты не чувствуешь боли.» Это могло показаться жестоким, но Бэк Чун Мин просто промолчал. Регенеративные силы Рубена, показанные во время как этого боя, так и предыдущего, Означало, что у него есть хороший шанс пережить даже самую серьезную травму. Он будет продолжать сражаться и с пронзенным сердцем, и с отрубленными ногами. Как только Бэк Чун Мюн вытащит свой меч, крестоносец начнет быстро восстанавливаться. В конце концов, Орта пнул молчащего Рубена по подбородку. Как же я устал от этих тараканоподобных паладинов. Орта действовал так, будто вспомнил что-то плохое, связанное с представителями данной профессии. Затем мастер Белой Башни подобрал меч и щит Рубена. Их мощь полагалась на божественную силу, но р т а решил, что лучше забрать их с собой. Спрятав реликвии в пространственный карман, он вытащил кандалы. Это были те самые кандалы, которые ранее использовались на Муджаке. Приняв их из рук Орты, м э к Чун Мюн заковал крестоносца и со вздохом произнес. М -м, «Мы сделали это. Благодарю вас за помощь, господин Орта». «Моя помощь была естественной. Я понимаю уважаю беспокойство наследного принца». Победителем в этой гражданской войне должен был стать либо принц Эльсид, либо герцог Корнуол. После того, как все закончится, войска м е л т е р а и Андраса вернутся в себе домой, так что их подход к текущим событиям отличался. По сравнению с королевством Лайрон, соседом Салдуна, северные державы были далеко. потому, если это было возможно, Эльсид хотел, чтобы крестоносцы победили, но не убивали. И Орта решил не пренебрегать этой просьбой. Если бы мастер Белой Башни намеревался убить его, не взять в плен, то их сражение закончилось бы на 30 минут раньше. Итак, Мэг Чун Мин выразил благодарность Орте за его рассудительность. А следующий момент. В нескольких километрах от них произошел взрыв невиданной мощи. В небо поднялось грибовидное облако, а земля резко задрожала. Дистанция до эпицентра взрыва была значительной, но даже здесь можно было почувствовать огромный жародавление. «Похоже, еще одна битва подошла к концу». Пробормотал Орта, первым осознав произошедшее. Один из двух сильнейших людей исчез. Но даже Орта с его выдающимися навыками с такого расстояния не мог сказать, кто выиграл или проиграл. Издав легкий вздох, он нахмылился и добавил, «Разве не сказал, чтобы ты не забывал докладывать, сэр Теодор?» Впервые за всю свою карьеру мастер Белой Башни понял, что чересчур компетентный юниор, тоже может стать причиной головной боли.